Кроличий загон. Её отвели к кроличьему загону, где за оградой из проволочной сетки уже сидели человек 40 дымников, закованных в наручники. Вокруг загона стояли в оцеплении 10 агентов и равнодушно взирали на своих пленников. У ворот загона беспомощно прыгали несколько кроликов. Неожиданная свобода их настолько изумила, что они не соображали, как ей воспользоваться. Через вычайник, арестовавший Телли, отвёл её в самый дальний от ворот угол, где сгрудилась группа дымников. Все они пострадали. У кого-то шла кровь из расквашенного носа, кто-то ещё голял Фингалом под глазом. оказывала вооружённое сопротивление, сообщил агент двоим жестоким красавцам, охранявшим этот угол загона, и толкнул Телли к стальным пленникам. Она пошатнулась и упала на спину. Руки придавило к земле, и наручники прибольно врезались в запястья. Телли попыталась перевернуться, и тут чья-то нога упёрлась ей в спину, а она сумела сесть. Сначала Телли подумала, что это сделал кто-то из чрезвыственников, но оказалось, что это свои, тоже скованные наручниками, помогли ей как могли. Телли села и скрестила ноги по-турецки. Пострадавшие дымники вокруг невесело улыбались и кивали ей, пытаясь подбодрить. "Телли", прошептал кто-то из них. Она попыталась повернуться в ту сторону, откуда донёсся шёпот. Это был Крой. Из рассечённой брови ему на щеку стекала кровь. Другая щека была залеплена грязью. Ты сыпала им, проговорил он. Вот как. Похоже, я ошибался насчёт тебя. Телли в ответ смогла только кашлянуть. Остатки жгучего перца, словно бы прилипли к её лёгким, горели там как угольки и не желали гаснуть. Из её глаз по-прежнему текли слёзы. "Я заметил, что ты сегодня проспала сигнал к завтраку", продолжал Крой. А потом, когда на нас свалились чрезвычайники, я решил, что ты выбрала чертовски удобное время смыться. Телли покачала головой и выдавила слова сквозь угли, пылыхавшие в её горле. Мы с Дэвидом гуляли допоздна. Вот и всё. Стоило ей заговорить, и боль в челюсти тут же напомнила о себе. Крой нахмурил брови. А я его всё утро не видел. Правда? Телли смаргнула слёзы. Может быть, он сбежал? «Сомневаюсь, чтобы хоть кому-то удалось уйти». Крой кивком указал на ворота. К ним вели большую группу дымников под охраной взвода агентов. Среди чрезвычайников Телли узнала тех, кто стоял в оцеплении вокруг столовой. «Теперь всех сгоняют сюда», — сказал Крой. «А шеи ты видел?» — спросила Телли. Крой пожал плечами. Когда началось вторжение, она завтракала, но потом я её потерял. А босса видел? Крой огляделся по сторонам. Нет. Значит, он, наверное, убежал. Мы пытались удрать вместе. Мрачная усмешка проскользнула по лицу Кроя. Забавно. А он всегда болтал, что не имеет ничего против того, чтобы его сцапали. И еще что-то насчет подтяжки лица. Телли заставила себя улыбнуться, но тут же вспомнила о микротравмах мозга, возникающих при операции, и ее зазнобила. Многие ли из этих пленников, подумала она с тоской, понимают, что с ними произойдет. «Ну да, босс-то хотел попасться и помочь мне бежать, но я бы по лесу далеко не ушла». Почему? Телли пошевелила пальцами ног. Я бысиком. Крой вздёрнул брови. Да, не самый удачный день ты выбрала для того, чтобы проспать. Не говори. У забора кроличьего загона новых пленных разбивали на группы. В загон вошли двое чрезвычайников. Они принялись подносить считывающее устройство к глазам связанных дымников. одного за другим их выводили за собор. Наверное, распределяют по городам, заключил Крой. Зачем? Чтобы отправить нас по домам, холодно буркнул Крой. По домам, повторила Телли. Только вчера ночью это слово в её сознании изменило своё значение, а теперь её дом был разрушен. Он лежал вокруг неё в руинах, горящий, разгромленный врагом. Телли поискала взглядом Шей и Дэвида. Знакомые лица в толпе пленников были перепачканы и искажены страхом, потрясением, подавленностью проигравших. И всё же Телли поймала себя на том, что больше не считает дымников уродцами. Теперь её пугали холодные выражения лиц чрезвыяйников. Хотя те и были красивы, Вдруг внимание Телли привлекла потосовка. Трое захватчиков тащили по закону брекающегося человека, связанного по рукам и ногам. Чрезвычайники прошествовали прямо к тому углу, где они разместили тех, кто оказывал сопротивление, и бросили девушку на землю. Это была Шей. Присматривайте за этой Двое чрезвычайников, охранявших эту группу, устремили взгляды на извивающуюся на земле фигурку. Оказывала вооружённое сопротивление, спросил один из них. Последовала пауза. Телли заметила, что физиономию одного из чрезвычайников украшает синяк. Она не вооружена, но опасна. Троица оставила пленницу на земле, и ретировалась. Двигались они всё с той же хищной грацией, но на этот раз в ней чувствовалась этакая несалидная поспешность. "Шей", прошипел Крой. Та перекатилась на спину. Лицо у неё было красное, губы раздулись и кровоточили. Она сплюнула, и слюна собралась в пыли кровавым шариком. Крой прошепелявила шеей. И тут её взгляд упал на Телли. Ты. Э, шей, начал было Крой. Это ты сделала. Она извивалась на земле, как бьющаяся в огоньи змея. Тебе было мало того, что ты увела у меня парня. Тебе надо было ещё весь дым придать. Телли зажмурилась и замотала головой. Это не могло быть правдой. Ведь она уничтожила медальон. Он сгорел в огне. Шей, окликнул девушку Крой. Успокойся, посмотри на неё, она с ними дралась. Ты ослеп, Крой. Посмотри вокруг. Это всё она подстроила. Тейли вздохнула поглубже и заставила себя посмотреть на Шей. Глаза её подруги пылали ненавистью. Шей, клянусь тебе, я тут ни при чём. Я ничего не. Её голос сорвался. А кто же ещё мог привести их сюда? Не знаю. Нам не стоит винить друг друга, Шей, вмешался Крой. Что угодно могло случиться. Снимок со спутника, разведка, шпионка. Да ты посмотри на неё, Шей, воскликнул Крой. Она связана, как и все мы. Она оказывала сопротивление. Шея зажмурилась и упрямо покачала головой. Двое чрезвычайниц со считывающим устройством добрались до угла, где были собраны бунтовщики. Одна осталась чуть поодаль, а вторая опасливо шагнула ближе. Мы не хотим делать вам больно, объявила она, но сделаем, если придётся. Хищная красотка грубо взяла Кроя за подбородок, поднесла прибор к его глазам и уставилась на экран. Ещё один наш, оповестила она вторую агеншу. Вот, не знала, что у нас столько беглых. Они вдвоём рывком подняли Кроя на ноги и отвели его к самой большой группе дымников за воротами. Телли прикусила губу. Крой был одним из старых друзей Шей. Значит, эти две чрезвычайницы представляли здесь их город, тот самый, из которого и она была родом. А может быть, все интервенты прилетели оттуда? Нет, это совпадение. Это не могла быть её вина. Она своими глазами видела, как горел в костре медальон. Так ты и Кроя на свою сторону переманила. прошепела Шей. Слёзы заволокли глаза Телли, но теперь она плакала не из-за перца. Посмотри на меня, Шей. Он с самого начала тебя подозревал, а я ему всё время твердила: "Нет, Телли моя подруга, она ни за что не сделает мне ничего плохого". Шей, я не вру. Как ты этого добилась, Телли? Как одурачила Кроя? так же как девида шей я вовсе не хотела, чтобы так случилось а где же вы были вчера ночью телли сглотнула подступивший горлу ком и попыталась ответить более или менее твёрдым голосом мы просто говорили я ему рассказала про медальон и на это ушла вся ночь или ты просто решила нанести удар перед прибытием чрезвычайников В последний раз поиграла с ним и со мной. Телли опустила голову, шеей. Чья-то рука схватила её за подбородок, заставила запрокинуть голову. Телли заморгала, вспыхнул яркий алый свет. Чрезвычайница пристально уставилась на дисплей. Эй, а это она. Телли замотала головой. Нет. Другая агентша посмотрела на дисплей и утвердительно кивнула. Телли Янблат. Телли промолчала. Её поднесли на ноги и отряхнули пыль с её одежды. Пойдём с нами. Доктор Кейбл хочет немедленно встретиться с тобой. Я так и знала, прошептала Шей. Нет. Телли поволокли к воротам. Она выворачивала шею, пытаясь оглянуться и придумать слова, которые бы все объяснили. Шея, лежавшая на земле, гневно смотрела ей вслед, стиснув окровавленные зубы. Она не спускала глаз с наручников на запястьях Телли. В следующую секунду Телли почувствовала, как давление исчезло. Ее руки освободились, но браслеты остались на месте — только связь между ними пропала. Нет, еле слышно проговорила она. Одна из чрезвыяйниц крепко сжала её плечо. Не волнуйся, Телли, мы мигом доставим тебя домой. Вторая добавила мелодичным грудным голосом. Мы эту шайку несколько лет искали. Да, ты молодчина, славно поработала.